Тимискиру, их столицу, взял Геракл. Часть амазонок погибла под Афинами. И все же они пришли к стенам Трои сражаться против Эллинов. Им не смогут простить этого потомки тех, кого амазонки били, вселяя страх своей нечувствительностью кранам. Александр весело рассмеялся, а Птолемей не нашел, что возразить тесолийцу. Лесип спросил Таис, «Скажи, почему тебе пришло в голову выступать в Эппагенессе ногой?» Прежде всего, в соответствии легендам, истинные амазонки, посвященные Артемис девушке Термодонта, жившие за тысячу лет до нас, всегда сражались ногими и ездили на лошадях без потников.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 Это не народность, а девы Артемис, потом Гекаты. Невежественные историки и художники спутали их со скифскими женщинами, которые тоже прекрасные воительницы и наездницы. Поэтому очень часто Амазонок изображают одетыми с ног до головы в скифской одежде или копподокиками с их короткими эксамидами. Ты должна учить истории в Ликее.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 «Слышал ли ты, чтобы женщина чему-нибудь учила взрослых людей, кроме любви?» «Разве Сапфо? Но как с ней разделались мужчины?» «А мы, гитеры подруги, не только развлекаем, утешаем, но также учим мужчин, чтобы они умели видеть в жизни прекрасное». Тайс умолкла, успокаивая возбужденное дыхание. «Мужчины с нескрываемым интересом смотрели на нее» каждый по-своему осмысливая сказанное.